«Ну, беги, возьми спички, да смотри, осторожнее зажигай газ!» довольно что расстается с ненавистными учебниками, Несси в припрыжку выбежала из кухни. И скоро сюда слабо донеслось неуверенное бренчание на пианино, перемежавшееся в начале долгими паузами, во время которых яблоко поднималось ко рту.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 «Мне неприятно это. Ты всегда был хорошим мальчиком и моим любимым сыном. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь спровинился серьезно». Он на миг поднял глаза и бросил на нее из-под быстрый взгляд. Но сразу же опустил их, пробормотав. «Как хорошо, что мы опять с тобой в мире, мама». Она смотрела на него с обожанием, улыбаясь,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 привыкнув вращаться в высшем обществе, где все очень расточительны, не мог сидеть в Ливенфорде без копейки. Еще менее можно было от него требовать, чтобы он в таком бедственном положении ухаживал за мисс Мойер и сопровождал ее повсюду. В порыве этого нового душевного единения с сыном она отбросила всякое благоразумие и с великолепной самоотверженностью молча встала, отперла свой ящик и извлекла оттуда квадратную коробку с возбережениями, которые предназначались для уплаты первого взноса в счет ее долга. Она с обожанием посмотрела на Мэтью, не думая о том, что будет, помня только, что она — мать этого любящего и преданного сына.